Яна Завацкая. Холодная зона. Пролог. Про Бинх я знала не так уж много. Когда он приехал в Кузин, ему было 14. По-русски уже говорил нормально, хотя и с акцентом. Звали его как-то сложно, вроде Чон Юнг Бинх. Короче, Бинх. И он уже был юнкомом. Только у них там в Корее это называлось по-другому, и галстуки они другие носили. Но тут он сразу надел обычный трёхцветный из трёх переплетённых верёвочек: чёрный, белый и красный. На вид он был взрослый, спокойный, как летнее небо, непривычно чужой, хоть в Кузине и проживало немало разных национальностей. Он отставал в учёбе на 2 года от сверстников. Его взяли в шестую параллель. Зато в военке и физкультуре ему не было равных. Там у них было нашествие бунтарей из Иофанья из Китая. Винг почти год воевал Некуда было деваться. Теперь в Зиофании почти разгромили. На Бинга вывезли в России ещё раньше. Сложная операция. Осколок засел в позвоночнике. Врачам удалось вынуть осколок и восстановить спинной мозг. Лея тогда решила подать заявку в Юнком. Ей было 10 лет. Бинг стоял в центре небольшой толпы и старших ребят и говорил о строительстве полигона. Молодая Арехова внимательно слушала его. Ли ей надо было отдать заявку кому-то из ВК. Так полагается, лично отдавать, не через ком. Она протолкалась сквозь толпу, подняла листок, а её никто не замечал. И вдруг Бинх оказался рядом с ней, взял у неё листочек и улыбнулся. И сказал: "Это здорово. Как тебя зовут, Ли? Желаю удачи. Следующее испытание по теории, кажется, 20-го". Потом он её прозвал Ли, сократил её имя. Но это было позже, когда он стал её поручителем в Юнкомы, а потом и в Ожатам, когда уехала Катя. Вдалике тянулась синяя изломанная полоса гор. Под ней широкая зелёная, она переходила в буро-жёлтую полуоткрытку. Над горами стояло хрустальное светлое небо. Очень красиво. Но Лёше было всё равно. Болели плечи. Ноги тоже болели, пока сидишь, терпимо. Она примостилась на замшелом поваленном дереве, отдышалась и глядела вниз, на путь, который они только что проделали, по узкой тропинке среди густой тусклой зелени. Лиза смотрела на Бинха. Тот сидел, привалившись к дереву спиной, растаяв согнутые в коленях ноги, как ни в чём не бывало, жевал травинку. Чёрная копна волос ускаило лицо. Ли подумала, в который раз, что раньше даже не могла себе такого представить. Она и Бинг вдвоём в лесу. А сейчас это у неё не вызывает никаких особых чувств, ни гордости, ни трепета. Да ей и Егору уже не нравится небо, она слишком вымоталась. А ещё столько же пилить до вершины. Бинг поднялся. Пошли, сказал он. Ещё немного. Они шли по узкой тропке между сосен. Те отчаянно цеплялись за гранит извилистыми корнями. Пинг длинными ногами вышагивал впереди. Лии отставал, разрыв делался всё больше. Бинх останавливался и молча поджидал её. Иногда межсосен возникал просвет, и тогда видна была долина внизу и серая нитка реки, брошенная под дно долины. Ли догнала Бинха на повороте. Подъём был крутой, дышалось тяжело. Вин хмельком глянул на неё, запыхавшуюся, ле остановилась. Вот и облегчение, постоять минуту. Ей вдруг вспомнилось, как ходили в Категорийный в прошлом году. Тоже было тяжело. Агнеска с Таней едва плелись, и на привале, когда вот так же сели на брёвнышко, а под ногами раскинули сосны, поток в долине, белоснежные курумы, реки из застывших глыб кварца. Таня сказала: Какая здесь красота. Надо как-нибудь сходить самим, без гонки этой. Надоело. Прёшься как танк в гору, не посмотреть-то вокруг некогда. Агнаска поддержал. Точно. Пойдём сами, потихонечку, гнать некуда. Ли ничего не сказала, но подумала, что они, наверное, правы. Куда гнать? Но с другой стороны, а зачем она такая прогулка? Посмотреть на красивые виды можно и в субмире. или попроситься по обмену в Гималаи. Там ещё роскошнее горы. В поход не за этим ведь ходят. Не только за этим. Тяжело, спросил Минг. Она кивнула. Терпи, сказал он и двинулся дальше, не снижая темп. Лег вздохнула и полезла за ним. Ему-то хорошо, ноги длинные. Вообще он сильный. С одной стороны как-то обидно, а с другой И нормативы у Янкомовски сдавать, и там будет примерно так же. И подгонять будет никому. Надо самой уложиться во время. Камни скользили под ногами. Во времена ме тропинка становилась крутой, приходилось уже не идти, лезть вверх, цепляясь руками за корни и валуны. Скорее, скорее догнать Бинха. Он имеет право так говорить: "Терпи". Он научился этому сам. Кто знает, сколько и как ему самому приходилось терпеть там. на войне. Он ведь почти ничего не рассказывает. Сначала ей было неловко в присутствии Бинха. Её уже приняли в кандидаты. Чтобы стать кандидатом, надо только сдать общественную теорию на уровне Юнкомовского минимума. Это для Лии было не трудно, она любила учиться. Бинх сидел в комиссии, и когда заговорили о поручителях, вдруг сказал: "Я могу. У меня ещё нет кандидатов". Лия была первым кандидатом, за которого Бинх поручился. Наверное, поэтому он отнёсся к поручению с большой серьёзностью. В тот же день они сели и разобрали, какие у неё есть дефициты, что нужно за год подтянуть. Дефицитов у Лии было два: спорт и волянка. Больше, собственно, ничего не требовалось. Второй экзамен по теории общества и истории за это Ляне волновалась. И активное участие в работе ячейки. тщательное своевременное выполнение поручений. Лие поручили проводить еженедельно политинформацию в своём отряде и отбирать новости для сайта. Если всё будет в порядке, через год её примут в Янкомы. И к белому кандидатскому шнурку на шее добавятся ещё два: чёрный и красный. Но надо будет ещё сдать физподготовку и военку. Если, конечно, нет освобождения по состоянию здоровья. У Лии его нет, она здорова. просто очень уж не спортивное. Ничего, подготовимся, пообещал Бинх. И они наметили план занятий. Потом пошли вместе обедать, время как раз подошло. У Лии даже голова кружилась от гордости, и казалось, что все должны смотреть и удивляться тому, что вот она идёт с Бинхом. Но никто не удивлялся и даже не смотрел на них. Они нагрузили поднос и сели за стол. Лия подумала: Что раз они вот вдвоём сидят и болтают, то можно же и даже нужно спросить что-нибудь о войне. И ей ужасно хотелось, чтобы Бинг что-нибудь такое рассказал. "Слушай, а как там было? Ну, на войне?" замирая спросила она. Бинг пожал плечами. "Ничего хорошего. Страшно иногда". И больше ничего не стал говорить. А она не стала спрашивать. Потому что видно, там было всего так много, что вот так в нескольких словах всё равно не скажешь. На вершине оказались скалки, и, конечно же, полезли на них. Лея не любила лазать. Она цеплялась за камни руками и ногами, подтягивалась. И при мысль, что под ногами пустота и до каменного грунта лететь 20 м или 30 или больше, уже неважно. При этой мысли её подташнивало. Бинг Лез где-то вверху, прокладывая путь для неё. Главное не смотреть вниз. Лести всё. Глупо погибнуть вот так без особой причины, ни в бою с врагом, ни чтобы кого-то спасти, а по идиотски свалиться со скалы. Но об этом нельзя думать. Как говорит Лада Орехова, это внутреннее пораженчество. Надо просто лезть. Она подтянулась. Минг стоял на вершине, Наведила широкий рубчатой подошвой его обуви, но Бинг не двинулся, чтобы помочь ей. Ботинок лей скользнул вниз, сердце в очередной раз рвануло страхом. Рука нашла опору. Не слишком прочный камень намного и не надо. Липатилась, плашмя упала на горизонтальную поверхность, и как червяк некрасиво стала ползать, извиваясь. Потом она лежала, раскинув руки на холодном камне. Абинг говорил негромко: "Давай, давай поднимайся". Смотри, как красиво. И она стала подниматься с кряхтением, со стонами. Руки и ноги дрожали от усталости и пережитого страха. Сердце колотилось. Под ногами раскинулась вся земля: тёмно-зелёных волнах тайги, в светлых прогалинах, с прожилками рек и ручьёв. Дальние синие хребты гор, к востоку на склоне, жемчужные скобочки школьных зданий, а за хребтом город Кузин, но его отсюда не видно. А вот школа, как на ладони. Общежитие, учебные здания, стадион, а самый крупный корпус с сеталовой крышей производственный. Там под крышей своя пищефабрика и цех электрона. Ли подняла запястье с комом, оценила всю картину в динамике и отдельных фото. К западу вид был не так хорош. Там начиналась запретка. В войну здесь были вроде ракетные шахты. По ним шарахнули термоядом. Новым зарядом практически чистым. Радиации как таковой не осталось. Но там дальше гигантская воронка, а отсюда видно выжженную чёрно-жёлтую пустыню с глянцевой поверхностью на сотни гектаров. Там до сих пор ничего не растёт. Почва спеклась. "Бинг обнял девочку за плечи. Красиво, сказала она. Но там страшно". "Здесь не так плохо", ответил Бинг. "У вас много сохранилось". Здесь и в Сибири. В Корее намного хуже. В Европе хуже. Как думаешь, до вечера вон тот перевал возьмём ещё? Давай спускаться. Знаешь, что самое противное? Что гибнут люди вокруг. Ладно, это война, понятно. Что страшно, тоже можно привыкнуть. Вот что я никак понять не могу, почему их-то надо было убивать? Кого их? Дзеофани? Они маоисты. Такие же простые крестьяне, как наши, нормальные люди. У них руки такие в мозолях. Они же раньше тоже, может, досата -то редко ели, понимаешь? Я не знаю, почему так получается. Мы как-то в плен взяли троих. И раньше дураctиком был, думал, это какие-то враги, буржуи, предатели. А тут сидят нормальные люди, такие же, как мой отец, брат. Один молодой был. Люди как люди. Свои же. Их расстреляли потом. Нет, ты не думай. Это всё правильно. Я потом об этом с комиссаром говорил. У нас девушка была комиссар, Чен её звали. Так вот, она мне объяснила. ОСТК ведь всех принимает, и их бы приняли. Но для этих ОСТК это социмпериализм. Мы для них враги. У них самоуправление в деревнях, они против централизованного планирования. по их мнению, у нас власть не в руках трудящихся, а в руках партии. А у них будто партии нет, можно подумать. Это как анархия. Анархи или там троцкисты, они больше в Европе и в Латинской Америке. А у нас вот эти были. Это же они войну начали, понимаешь? Для них у нас этот тоталитаризм, а они за народное самоуправление. На самом же деле, при этом в деревнях у них всё равно выделяются богатые. Это регресс, понимаешь? Возвращение к родоплеменному строю. А что крестьяне, ну так их обманули. Всякие интеллигентные прикормленные сволочи. Может даже оплаченные специально. Такчана объяснила, и я понял. Очень много обманывают людей. Так всегда было, всегда обманывали. Я ты не думай, я не колебался из-за этого. Они тоже наших расстреливали. Вообще там же не размышляешь? Много. Вот есть свои, а есть враги, их надо убивать, и все дела. Но вот тогда я понял такую вещь про классовую борьбу. Я когда маленький был, в школе нам ещё говорили, мол, классовая борьба неизбежна. Но мы это так представляли, что это война против буржуев, их наёмников и прислужников, понимаешь, о чём я? Да, наверное, как в битве за будущее. Вот вот, там как раз графика такая, хорошая игра. Там магнаты ФТА, в фраках, костюмчиках, военные откормленные сидят нес пилотниками и управляют. Солдаты тоже в спецкостюмах, зверские убийцы. Я раньше как-то так войну представлял. И про этих нам объясняли, мол, прислужники буржуазии. Они нормальные, обыкновенные люди из бедноты. Но если их не убить, они убьют нас. Нельзя слишком просто мир представлять. не делится примерно 2 1/2 на, на чёрные и белые, ну или красные и коричневые. То есть делится, конечно, на классы. И да, все эти красно-чёрные, тигровые, оранжевые, сияющие нексолиты, диауфани, все они в конечном итоге оказываются за буржуёв, за частную собственность, а то и прямо из ФТА финансируются, как на Филиппинах, например, выяснилось, или в Индии. Ну как это всё сложно ли? Если бы ты знала, как это всё сложно. Всё равно виноваты буржуи. Пока существует ФТА, всё будет вот так. Они будут нанимать, подкупать и обманывать, пока мы не разобьём их ФТА когда-нибудь лепами, лелым, боясь насмешки. Особенно от такого человека, как Бинг, но всё же произнесла. Когда-нибудь я пойду воевать с ними. Я замерла. уйдя в себя, ожидая несходительного, да ты не представляешь, что такое война. Не дай тебе разум или лучше бы тебе о чём-то другом подумать. Набинх протянул руку и коснулся её плеча. Его чёрные глаза смотрели серьёзно. Пойдём вместе, просто сказал он. Она лежала на земле, полешка под головой, слева приятный жар от костра, вверху небо которая и тёмным-то не назвать, с полной луной, усыпанная мелкими стразами звёзд. Финг сидел рядом, скрестив ноги, ворошил притом угли, забивая в тьму всполохи золотистых искр. Ли медленно жевала галету, и это было очень вкусно. Необыкновенно вкусно после такого-то дня. "А экзамен сдам?" спросила она. Финг кивнул. "Сдашь". Кроссы, силовые, гимнастику мы всё подтянули. И если поход будет с даш. Лечь ещё тело вялое, но приятное шевеление внутри, при мысли, что её, наверное, примут в инкомы. Даже не верится. Она ёнком. Спасибо, сонно пробормотала она. Ты так со мной возишься. Винх накинул на неё одеяло. "Спи", сказал он. Я подежурю пока, посижу. ТСП.